Куковка Крутов Он шёл по берёзовой роще, не ощущая ни рук, ни ног, весёлый и довольный, и вслушивался в голос Елизаветы, напевающей что-то себе под нос, собирающей цветы и то и дело исчезающей впереди. Стволы берёз буквально светились белизной, лучи солнца пронизывали рощу насквозь и превращали её в лучезарный храм природы, прекрасней которого не было ничего на свете. Егор шёл, плыл в невесомости и тишине, улыбался своим мыслям и эйфорическому состоянию счастья и беззаботности, и всё никак не мог догнать летящую впереди фигурку. А потом откуда-то потянуло холодом, сыростью, гнилью, солнце скрылось за сене-чёрной мрачной пеленой туч, и эйфория кончилась. Тревожное чувство потери заставило Крутова оглядеться, и он вдруг с ужасом понял, что неизвестно каким образом зашёл в ядовито-зелёное мшистое болото. "Лиза!" крикнул он. "Вернись, Лиза!" За, за, за! Отозвалось со всех сторон гулкое эхо. В ответ послышался далёкий крик: "Егор! Иду!" рванулся на голос Крутов. "Стой на месте, не двигайся!" И обнаружил, что впереди расстилается чёрно-зелёная топ с редкой россыпью кочек. Запрыгал по кочкам как заяц, хватаясь за искривлённые стволы осин и берёзок, увидел за очередным островком мелькнувшее белое платье и прыгнул туда изо всех сил, уже осознавая, что не дотянет. Егор. Гулкий удар тела о маслянисто-ржавую поверхность, гул потревоженной трясины, темнота, булькающая очередь пузырей из носа и рта. Лиза хотел крикнуть Крутов, но вместо этого из рта вырвалась ещё одна очередь воздушных пузырей. Топь сомкнулась над головой, дышать стало нечем, в лёгкие хлынула чёрная мерзкая жижа. Он подхватился на кровати и некоторое время не мог понять, где находится и что с ним. Огляделся. Небольшая комнатка с белеными и звездкой стенами, окно с занавесками, выход в соседнюю комнату, также с занавешанной портьерой, побеленный задник настоящей русской печки. Тишина. Эта комнатка так напоминала спальню в родном доме, что Егор даже приготовился позвать Осипа, однако вовремя остановился. Шевельнулась голубенькая в белый горошек штора, в комнату заглянула мужская голова. «Вы проснулись?» Как себя чувствуете? Нормально, сказал Крутов хрипловатым голосом, расслабился. Сон дурной приснился. Который час? 10 с минутами. Ужинать будете? Егор подумал. Буду. Голова скрылась. Она принадлежала одному из охранников Федотова и находился Егор в его доме на улице Воропаева. Минут 5 лежал расслабленный и безвольный, вспоминал странный сон, отчаянный крик Елизаветы, нырок в болотную трясину, ужас удушья. Вероятно, таким образом подсознание реагировало на трагедию положения. Лиза оставалась в руках вивисекторов психотронной лаборатории, и один бог знал, каковo ей там. Не раньте ангелов словами, а не открыты словно дети. Дарите ласку им, за ней исходит к нам создание эти. Скрипнув зубами, Егор встал, сделал несколько упражнений, поднимающих тонус, глотнул Ерофеича, переждал метаморфозу превращения в великана, поддерживаемого всей вселенной, и на кухне появился уже бодрый и голодный, как волк. Ерофеич не только ремонтировал психику и энергетику организма, но и усиливал аппетит. От вас позвонить по межгороду нельзя. Вообще-то нельзя, улыбнулся симпатичный молодой человек с длинными волосами, собранными в пучок на затылке и ямочками на щеках. Звали его Олегом. Но если очень хочется, то можно. Олег принёс из синей толстую как полена трубку телефона с окошком дисплея и рамкообразной антенной. Выход на спутник. Звоните только недолго. Наши частоты сканируются, не хотелось бы лишний раз светиться. Крутов в сомнении повертел необычный телефон в руках, потом всё же набрал номер. Саша Зубкота зазвался почти точь-в-точь же, будто ждал звонка. "Командир, Лукич, а мы тут только о тебе говорили. Кто мы? Костик, Марат, день рождения справляем, мне 30 стукнуло". Ах ёлкин лес, Крутов шлёпнул себя ладонью по лбу. "Я ж совсем запамятовал. Поздравляю. Желаю достичь всего, чего ты ещё не достиг. Главное поставить цель". Потребность ставить цели ещё сохранилась? А как же, засмеялся Александр. Желаю стать директором конторы. Пока ты там в своих лесах грибочки собирал, мне подполковника кинули так, что я теперь занимаю твоё место. Поздравляю, ещё раз сказал Крутов, не видя в назначении ничего удивительного. Это очень, кстати, мне может понадобиться помощь команды. Сможешь организовать? Что случилось, командир? Крутов слабо улыбнулся на эту упорная командир. Саша давал понять, что ничего не изменилось, что он готов снова стать заместителем командира Витязя, вернись, Егор, в службу и всегда готов помочь. На этого человека можно было положиться, как на самого себя. В двух словах не расскажешь. В здешних лесах окопалась одна сволочная кодла, терроризирующая местное население. Надо свести все её возможности к нулю. Понял, Лукич? Когда мы тебе будем нужны? Может, уже завтра я ещё позвоню. Как ты доложишь начальству, зачем и куда убываешь? Это моя забота. Команде нужен тренинг на натуре, так что не переживай. Откуда ты звонишь? Из Жуковки. А что? Звонок какой-то странный, будто бы ты рядом и одновременно на Луне. Спутниковая связь, подполковник, передавай привет Витязем. Крутов выключил телефон, подержал его в руке. Отечественная машинка, но весьма качественная. и положил на стол. В комнату вошёл охранник. Дозвонились? Он должен был слышать разговор, находясь в соседней комнате, но лицом владел хорошо и взгляд имел открытый. Да, спасибо. Техника на грани фантастики, причём я заметил, наша не японская. Как говорится, наука идёт вперёд. Наука идёт вперёд, а мы идём назад, серьёзный изрёк Олег. Если бы человек использовал её только во благо, на земле давно наступил бы золотой век. Но судя по новейшим разработкам наших, да и западных тоже военных лабораторий, золотого века не будет, не дотянем. Слишком мал запас духовности. Даже наша отечественная демократия не способна решить проблемы роста духовности у народа. Крутов с любопытством посмотрел на простоватое с виду лицо парня. Да ты философ, я гляжу. Не рано ли стал пессимистом? Не рано, покачал головой Олег. «Мне уже двадцать шесть, насмотрелся всякого». «Между прочим, есть такая пословица. Когда к власти приходят оптимисты, пессимисты начинают понимать, что их пессимизм был вполне обоснован». Крутов засмеялся. «Вот это уж точно. Ты случайно не заканчивал филфак МГУ?» «Заканчивал», — спокойно кивнул Олег. «Четыре года назад. Садитесь ужинать, стол накрыт». И ушел на кухню. Ошеломленный Егор последовал за ним, подумал. «Вот так пошути». А шутка правдой оборачивается. Ещё и по морде за это схлопотать можешь. Но каков Ираклий? Неужели у него все бойцы в команде с высшим образованием? Что ты там говорил насчёт отечественной демократии? Круто сел за стол, на котором стояли сковорода с яичницей, белело нарезанное сало, дымилось блюдо с варёной картошкой, на отдельных тарелках лежали грибы, колбаса, масло, сыр, зелёный лук и помидоры. Темой моей дипломной работы была философские аспекты демократии в посткоммунистических режимах. По сути, это проблемы добра и зла, решаемые у нас в стране садомазохистскими методами. Ни один современный политик, прикрывающийся заботами о благе народа, не знает, что демократия – арабское слово, и переводится не как «власть народная», что утверждают ортодоксы, а «власть гуманная». Кстати, как вы сами относитесь к этому термину, затраханному в хвост и в гриву? Да никак, сказал Крутов, цепляя на вилку крепенький боровичок. Во всяком случае, я не принадлежу к числу людей, которые при слове демократия хватаются за пистолет. Но цену ей знаю и друзей демократов не имею. Возможно, в силу того, что истинный смысл этого слова в нашем отечестве сильно искажён. Однако слово демократии у меня уж никак не согласуется со словом добро. Может быть, ты сможешь убедить меня в обратном? Олег покачал головой. Не смогу, хотя вы не философ, а прагматик. Другое дело, хотелось бы выяснить ваше отношение к добру и злу как к философским категориям. Боюсь, у меня к этим категориям очень нефилософское отношение. Добро следует защищать, зло уничтожать, или и тут я не прав? Уничтожать зло до его полного исчезновения нельзя. Помните у Шекспира О польза зла. Зло верная основа, добрей добро становится на ней. Исчнзит зло, не станет и добра. Опять же в глобальном философском плане зло и добро взаимно ограничивают друг друга и регулируют социум. В сущности зло это процесс деструктуризации и имеет пределом хаос, то есть абсолютную бесструктурность. Предел же добра совершенство, то есть сверхгармония. Но главное, с точки зрения равновесия оба предела совершенно равнозначны это абсолюты, понимаете? Вселенная не может реализовать отдельно ни тот, ни другой. Они могут существовать только вместе, дополняя друг друга. Оригинальная концепция. Я считал, что категории добра и зла больше касаются духовного мира, чем материального. Мироздание не делится на материальное, мысленное и духовное. Это просто выражение нашего отношения к нему. Только так человек может оценить законы вселенной, вычленив те, которые он постиг. Очень оригинальное суждение, искренне сказал Крутов. Ему нравился сотрудник Федотова, свободно оперирующий философскими понятиями вселенского масштаба. Слушать парня было интересно. Уж не хочешь ли ты доказать, что зло и добро синонимы? Вы очень точно уловили суть проблемы, без улыбки проговорил Олег, прислушиваясь к чему-то. Извините, он вышел в светлицу, где пропел Подмосковные вечера, телефон. Через минуту вернулся. Звонил заместитель Ираклий Кириллович. Назревают какие-то события, вам советуют приготовиться. Крутов кивнул, прислушиваясь к своим ощущениям. По спине вдруг забегали мурашки, а во рту появился кислый привкус, верные признаки того, что вторая сигнальная система организма поймала изменение психоэнергетических потенциалов данного конкретного уголка пространства и пытается предупредить хозяина. Это состояние ещё нельзя было назвать инсайтом, озарением, но оно никогда Егора не обманывало, в чём он убеждался не раз. Пойду проверю посты. сказал Олег, поправляя подмышечную кобуру. Круто вдоил грибы, попробовал сало с луком и уплёл всю яичницу, чувствуя внутренний подъём и прилив сил. Предупреждение Зама Федотова, в принципе, запоздало. Егор и так был готов к действию, прекрасно понимая, что основные заботы и тревоги впереди. Майор Сватов наверняка перекрыл все дороги района, а его коллеги сделали то же самое в масштабе области. Выбраться отсюда без посторонней помощи, то есть без помощи контрразведчиков Федотова, было невозможно. Только круто вделать этого и не собирался, у него были другие планы. Он снял с плиты чайник, налил в кружку чаю и с удовольствием влил в себя ароматный напиток. Олег не возвращался, делать было нечего, и Егор прошёлся по комнатам дома Ираклия с плотно зашториненными окнами, разглядывая старые фотографии на стенах. репродукции из картин Васильева и Врубеля, икону Божией Матери в красном углу, расшитые полотенца. В маленькой спаленке он обнаружил лежащие на кровати старинные доспехи и сначала подумал, что это подделки, копии из картона. Однако, взяв в руки бармицу, металлическая сетка из мелких колец для прикрытия затылка, плеч и груди воина, и ощутив её скользкую тяжесть, понял, что доспехи настоящие. в крайнем случае новоделы, то есть выполненные по образу и подобию современными мастерами. Любопытство ради он примерил шлем с шишаком, нагрудник, латы, все оказалось в пору, будто делали доспех под его размеры, но потом вспомнился Ираклий, имевший тот же рост и ширину плеч, и стало ясно, что доспехи его». Поворошив на локотники и по ножи, Егор вдруг увидел под ними несколько кинжалов в ножнах и вынул один. Он держал в руках дентайр, кинжал с клинком, обух которого был выполнен в виде расчески с подвижными зубьями. Кинжал принадлежал к так называемому «невозвратному оружию». При проникновении в тело зубья его проворачивались, что при вытаскивании клинка из раны делало повреждения более серьезными – Но основным назначением зубьев был всё же захват и удержание клинка противника. Егор профессионально крутанул Дентайр вправо, влево, покачал головой. Сделан кинжал был мастерский, рукоять его лежала в ладони как влитая. Второй клинок принадлежал Дизарконеру, тризубцу со складными боковыми остриями защёлками. Оружие, в общем-то, малоизвестному и применявшемуся редко даже в кино. Видимо, Ираклий тяготел к экзотическим видам холодного оружия, коллекционировал его, что говорило о его увлечении историей воинского искусства. Доспехи Егор снял, а вот Дентайр решил оставить у себя, жалея, что с ним нет летучей мыши, которую у него, скорее всего, отобрали после схватки во дворе дома боевики Сватова. Олег всё не возвращался. Это было неправильно, и лёгкая обеспокоенность круто переросла в тревогу. Найдя выключатели, он по очереди погасил свет во всех комнатах и затаился у окна с открытой форточкой, прислушиваясь к естественной тишине ночи. Кто-то разговаривал на улице в отдалении, послышался женский смех, возня, потом шаги двух человек мужчины и женщины удалились. Из далека от станции донеслись свистки электрички, где-то заржала лошадь, загудахли куры, и снова стало тихо. Глаза Егора постепенно привыкли к темноте, и хотя ночь выдалась безлунной, тёмной, он вдруг явственно увидел движущиеся по улице полупрозрачные тени. "Суки", беззвучно выдохнул он, нашли-таки. Стало понятно и долгое отсутствие Олега. жаль философа, коли убили, и предупреждение Федотова. Что-то случилось там, в его епархии, то ли приказ начальства пришел, резко меняющий ориентиры, то ли сработала разведка Сватова и вычислила принадлежность Ираклия к конкурирующей структуре, но факт остался фактом, обстановка изменилась в худшую сторону. Следовало немедленно уходить отсюда». Правда, время ухода по-английски безвозвратно потеряно. Он промедлил, считая себя в безопасности, понаделся на охрану дома, хотя особой вины в том не чувствовал. Теперь же отступать предстояло с боем. Ладно, волкадавы, посоревнуемся, поиграем в кошки-мышки, оценим, на что вы способны. Еле слышно скрипнула дверь и синей в кухню. Егор отвёл назад руку для броска дентайра и едва успела остановиться, услышав шёпот. Крутов. Не стреляйте, это я, Олег. Дьявол. Егор метнулся на голос и едва не наступил на голову охранника, ползающего в дверь. У меня нет оружия. Ты ранен? Нас окружили. Идут сюда. Я почуял, говорил Олег прерывистым шёпотом, и при каждом выдохе в груди у него что-то клокотало. Уходите через подвал. Там подземный ход в лес выводит. Вот пистолет возьмите. Куда тебя ранило? В спину. Крутов ощупал спину парня и наткнулся на рукоять ножа, торчащего под левой лопаткой. Лежи, не дёргайся. Бинт есть в спальне, в тумбочке. Егор при видения метнулся в спальню, нашёл скрутку бинта, подскочил к Олегу, доставая из кармана склянку с Ерофеевичем. Напей. Что это? Глотай. Олег с трудом сделал глоток чудо-настоя и потерял сознание. Егор выматерился про себя, сделал тампон, смочил его рофеичем, выдернул нож и, приложив тампон к ране, туго обмотал тело парня бинтом, чувствуя спиной приближение смертельной опасности. Штурмгруппа на улице и во дворе готовилась к атаке. И всё же бросить контрразведчика он не смог. Нашёл в полу кухни под половиком люк подпола, открыл, опустил в него безвольное тело Олега, закрыл очнётся, выживет, если не найдут и кинулся в сени. С парнем на плечах даже через подземный ход уйти было невозможно. Его быстро догнали бы и просто бросили бы гранату в лаз. Уходить надо было дворами, с шумом, отвлекая погоню на себя, давая шанс Олегу уцелеть. Остальные охранники на постах, которых ходил проверять контрразведчик, были, наверное, убиты или захвачены ночными гостями. Стены дома представляли собой часть бревенчатого сруба без потолка, не обитого изнутри досками, поэтому Егору не составило труда взобраться по стене и зависнуть над дверью во двор, держась за вбитый крюк с подковой. Через несколько секунд дверь стала бесшумно открываться, в образовавшуюся щель скользнула пригнувшись тёмная фигура, замерла, прислушиваясь. Обернулась назад, махнула рукой и все не прошмыгнул Ещё один человек. В то же мгновение Крутов прыгнул вниз и сбил обоих штурмовиков на пол, вонзая дентайр в шею одного из них. Второй начал отбиваться, наровя вывернуть ствол автомата в грудь Егору, и тут дважды ударил бугая по голове рукояткой пистолета. Снял с него автомат, выглянул в приоткрытую дверь и увидел прибли지вшегося вплотную к крыльцу мужчину в камуфляже с шапочкой на голове. Выстрелил в него не целясь, потом послал две пули в дверь на улицу. Послышался тихий вскрик, и кувырком скатился по ступенькам крыльца во двор, минуя упавшего спецназовца. Мгновением позже по теням с двух сторон ударили автоматы. Во дворе прятался ещё один автоматчик, следивший за окном кухни, и среагировал он на выстрел крутова слишком торопливо, пустив очередь вслепую. Егору этого мгновения хватило, чтобы из положения лёжа выпустить две пули на вспышке автоматной очереди и откатиться в сторону. Сделал он это своевременно, так как из соседнего сада, прилегавшего ко двору дома, прилетела ещё одна автоматная очередь и легла точно в то место, где только что находился полковник. Тогда он лёг за корыта, из которого кормили поросенка, и ответил длинной очередью из Никанова. Обводя полукруг, прошивая дровяной сарай и шалашик погреба, не дожидаясь новой атаки на четвереньках, нырнул в калитку, ведущую на огороды, и нарвался на удар ногой человека, скрывавшегося за ней. Если бы не мобилизованный Ерофеечем резерв сверхчувствования и реакции, всё тут же и закончилось бы. Попади нога в тяжёлом армейском ботинке в голову. Однако Егору удалось по-змеиному увернуться, и несмотря на то, что ботинок врезался ему в грудь пониже ключицы, вышибить дух удар не смог, только отбросил крутово к забору. Вспышка боли всё же была достаточно ощутимой. Не сломал бы ребро под люком, Но сработавшая интуиция заставила Крутова остаться на месте, сыграть оглушённого, потерявшего сознание человека, и всё это спасло от очереди из автомата, потому что противник держал палец на спусковом крючке и готов был расстрелять полковника в упор. Стрельба вокруг дома стихла, послышался чей-то вибрирующий оттенка властный голос: "Приготовить гранаты, Крутов, выходите, иначе разнесём дом в клочья вместе с вами". "Тут он, товарищ полковник", подал голос глыбистый противник Егора. "Я его забодал". Крутов выстрелил, мгновенно откатываясь в бок, и очередь Никонова, которую судорожно выпустил раненый великан спецназовец, уже ничего не видя и не чувствуя, ушла в забор. Егор обогнул дощатое строение, судя по запаху туалет, и рванул через огород к лесу вовсю прыть, прыгая через грядки с картофелем, считая секунды, ожидая выстрелов в спину, потом осознал свою ошибку и резко свернул вправо к соседскому огороду и перемахнул забор прежде, чем за домом, откуда он бежал, появились преследователи и дали несколько очередей в сторону леса. Крутов замер, унимая бешено бившееся сердце, и вдруг почувствовал за спиной движение. С тоской оглянулся, ожидая встретить вспышку выстрела, и отшатнулся, увидев приближавшуюся к нему лошадиную морду. Чуть не выругался вслух. Медленно, чтобы не испугать животное, погладил лошадь по лбу, прижался к морде щекой, сжимая рукой трепетные ноздри, чтобы лошадь не заржала. опустился на корточки и развязал ремешок пут. Лошадь была стрянужена, но не привязана. Хозяин просто оставил её в загонечке на ночь. Это была удача, и следовало использовать шанс до конца. Крутов вдела ремешок пут в рот лошади вместо удил, одним прыжком вскочил ей на спину и заставил повернуться мордой к лесу. Затем, чувствуя, что его сейчас вычислят, дёрнул импровизированные поводья и погнал лошадь к лесу. Автоматная очередь ударила ему вслед, когда он уже проскакал 3 десятка метров, треть длины огорода. Лошадь вздрогнула на бегу, всхрапнула, видимо, одна из пуль попала ей в круп и поскакала быстрее. Через несколько секунд спасительная темнота леса приняла в себя лошадь и всадника, и стрельба прекратилась. Группа захвата, пришедшая по духу Крутова, осталась ни с чем. Егор не знал имени человека, командующего группой, но поклялся выяснить, кто это был, и вернуть долг старицей. А ещё он надеялся, что группе будет недосуг переворачивать дом вверх дном и искать его защитников. Потому что по всей округе в окнах домов зажёгся свет, и жители окраины Жуковки начинали звонить в милицию и собираться в толпу, чтобы пойти и выяснить причины стрельбы. Сделав пятикилометровый крюк по лесу, Егор оставил раненую лошадь, по коже которой пробегали волны. Погладил её по шее, поцеловал в нос и прошептав: "Спасибо, дружище. Прости, что так получилось", вышел к железной дороге. Через полчаса он набрёл на леспромхоз, нашёл у здания управления чью-то Ниву, от капота которой струилось тепло и несло бензином, отлично должна ходить. Взломал дверцу и залез в кабину. Ключей в замке зажигания не оказалось, но они и не требовались. Соединив нужные провода на ощупь, практика угона вражеской техники у полковника была большая. Егор завёл двигатель и выехал со двора хозяйства на дорогу, ведущую на восток, к Тросне. Планы, составленные ещё в доме Федотова, где он сам, хотелось бы знать, успел ли уйти, проверить бы офис, да времени нет, приходилось корректировать уже на ходу. Теперь у Крутова была только одна дорога в Брянск к Жори Мокшину. Бывший муж Елизаветы, питавший к ней какие-то чувства, должен был знать, где находится его жена и попытаться вызволить её из лап вивисекторов.